«Здесь», — сказал Грей. И остальные тут же присоединились к нему. Достав нож, Кэт поскребла по поверхности камня, счищая с него водоросли и мелкую морскую живность. «Опять гематит», — сообщила она. «Только его магнитное поле значительно слабее. Его ни за что не замечаешь, если не ищешь специально. Монк! позвал Грей. «Да, босс, перегони катер сюда и брось якорь. Уже иду». Грей внимательно осмотрел края каменного блока. Сверху, снизу бокам, кораллы, песок и толстый слой налипших на камень мидий, не хуже цемента, скрепили его с соседними лунами. Берем ножи и очищаем края камня, — приказал Грей. Он вспомнил гематитовую плиту над могилой святого Петра. Она скрывала вход в потайной туннель. Поэтому сейчас он не сомневался. Они находятся на верном пути. Наконец-то. Через пару минут поверхность камня казалась очищена. В воде послышался глухой стук двигателя. Монк медленно прибежался к беговой линии. Вижу вас, ребята, сообщил он, компания полосатых лягушек, сидящих на камне. Хватит трепаться. Спускай лучше якорь. Да помедленнее. Лови, гагатнул коротышка. Когда тяжелый якорь с остальными зубцами отделился от катера и пополз вниз, Грей поймал его, подвел к гематитовому блоку и воткнул один зубец в щель между ним и соседним камнем. — Ощи! — скомандовал Монку. Зажужжал мотор, и трос натянулся, как струна. — Всем отплыть подальше! — сказал Грей. — Камень зашатался, словно больной зуб. Из его по периметру вылетели песчаные облачка, А затем гематитовый блок вывалился, и оказалось, что он очень тонкий, не более 30 сантиметров в толщину. Камень медленно падал вниз вдоль стены прибрежного утеса, переворачиваясь и крошас, и, наконец, тяжело уткнулся в песчаную подушку дна. Грей подождал, пока не осядет песок. С каменной стены все еще сыпались галька и мелкие камешки. Он подплыл ближе. В стене, как дырка от вырванного зуба, зияло отверстие, казавшееся бездонным. Грей включил фонарик в на запястье и направил его в черный провал. Луч высветил прямой туннель, который уходил вдаль, одновременно поднимаясь кверху. Проход был весьма узким. Нечего было и думать о том, чтобы пролезть в него с кислородными баллонами на плечах. Куда он ведет? Выяснить это можно было только одним способом. Грей потянулся к пряжке ремней, на которых крепился его акваланг, и расстегнул ее. — Что ты делаешь? — испуганно спросил Рэйчел. — Должен же кто-то выяснить, что там внутри. Мы могли бы взять с катера камеру Аквавью, прикрепить ее к длинному спиннингу, например, и, просунув его внутрь, выяснить, что там такое. Мысль была неплоха, но все это заняло бы слишком много времени, а крас его-то у них и не было. Грейс сделал несколько глубоких вдохов, закрутил регулятор и, отстегнув шланг от маски, повесил баллон на выступ скалы. Я скоро вернулся. Повернувшись лицом к отверстию, он подумал, что внутри, пожалуй, будет тесновато. Затем Грейс вспомнил загадку сфинкса и то, как в ней описывалась первая стадия жизни человека. Ползти на четвереньках. Только таким способом здесь и можно было пробраться. Вытянув руки с фонариком впереди себя, Грей пролез в проход, взмахнул ластами и поплыл между осыпающихся стен туннель. После того, как туннель поглотил Грея, ему вспомнилось предупреждение вигра относительно загадки Сфинкса. Одна ошибка в попытке разгадать ее, это мертв. Тринадцать часов одна минута. Когда ласты и Грей исчезли в темноте, у Рэйчел перехватило дыхание. Это было настоящее безумие с его стороны. А вдруг он там застрянет? А вдруг часть туннеля обрушится от времени? Обследование подводных туннелей не зря считалось самой опасной разновидностью подводного плавания. В эту авантюру пускались только потенциальные самоубийцы, но даже у них при этом были акваланги. Рэйчел хватило закрыть туннель рукой, затянутой в перчатку. К ней подплыл дядя Вигр и положил свои руки поверх ее, пытаясь прибодрить племянницу. Кэт забралась в жерло туннелей и посветила вперед фонариком. — Я его не вижу, — сообщила она через пару секунд.